Эди. Ну, наконец-то добрались. Слава богам, подумал я, развалившись в стоящем у окна кресле. Однако покоя тут ещё те на грани оскорбления. Чуть хуже уже точно хлев, а так на грани. Похоже, гисен совсем не в восторге от созерцания моей персоны. Припомнил я хмурую физиономию отца Фели, мрачно разглядывавшего меня из-под своих густистых бровей. Мне нравлюсь, видать, и моя. Ну что ж, плакать по этому поводу я не собираюсь, скорее наоборот, повод для радости, поскольку шансы моей затей повышаются. Нужно только делать небольшие провокации и реагировать на всё как на потенциальное оскорбление. Вот, к примеру, моя комната. Интересно, князь её специально приводил в такой вид для меня? Или у него таких комнат полно, и они все живут так, как в сарае? Я снова оглядел убогую обстановку. Мм, да. Нужно будет выяснить, если мне выделили самые плохие, устрою скандал. А если нет, тогда придётся как-то перекантоваться. Надеюсь, это не надолго. Жильё тут планировалось дней на 10. А если всё пойдёт не так, то я должен свалить отсюда раньше. Ах, если всё пойдёт не так, какая будет радость. Ах, если всё пойдёт не так, наступит шутки радость. Ах, если всё пойдёт не так, то стану я свободен. Ах, если всё пойдёт не так, то то-то. Последняя рифма к пришедшему в голову стешку никак не придумывалась. Слова Модин и Годин явно не подходили. Да и ладно, стихи сочиняются, значит, настроение есть. А если есть настроение, то всё у меня получится. Так, скоро вечер, а вечером у меня праздничный ужин и знакомство с невестой. А я ещё не готов. Хотя оно мне, в общем-то, и не сплющилось, могу и не причёсанным прийти, но марку держать нужно. Где там мои тайлиш? Девочки, Мила, Лора, вы где? Принялся я звать своих служанок. Что, господин княжец желает? Воткрывшуюся дверь заглянула Лора. Что желает? Через 3 часа я должен быть на ужине, а я ещё не готов. И что желает господин княжец? Наклонив голову и вопрошающе смотря на нее из-под бровей, спросил я. «Сейчас мы вами займемся», — улыбнувшись, пообещала Лора, делая книг сын. «Это было бы очень мило», — ответил я Лоре. «Мы почти готовы», — снова присела та. «Знаем, как вы готовы, плавали, знаем. И сбалуются скоро в конец». «Ну ладно, пусть балуются, пока меня это не напрягает. Вот свалю отсюда, баловство их и закончится». Ладно, девочки, давайте побыстрее, побыстрее, скомандовал я, несколько раз хлопая в ладоши. Следующие 3 часа пролетели в подготовке к торжественному мероприятию: помывка, сушка, глажка, чистка, примерка, ну и все прочие заботы, предшествующие выходу в общество. Сначала одели меня, потом Мила и Лора убежали одеваться к себе, затем я проконтролировал, как они выглядят. За четверть часа до начала пришёл почему-то мрачно настроенный Фестер. В серебре на парадном камзоле в сопровождении наших солдат тоже в парадном одеянии принёс шкатулки с драгоценностями мой подарок невесте, и их фестару самолично из рук в руки вручил князь Альс перед отбытием. Я туда заглянул, но не впечатлился. На земле такое называется ширпотреб. Ну и ладно, сойдёт. Я же не всерьёз жениться еду. Значит, сойдёт. И вот в назначенное время в сопровождении людей Гессена Приветщих нас под длинным коридором замка, мы подошли к дверям залов, в котором было назначено торжество. Господин Ориадор Альс сопровождающими громогласно объявил пухленький мажордом, одетый в какую-то белую хломиду с претендующей на что-то вышивкой серебряными нитями, и стукнул посохом о пол. Что-то как-то куцевато меня объявил этот толстячок, решил я, входя в зал. Схалтурил, пойди. Или зауалированное оскорбление? Ладно, тоже запомним. Я переступил через порог. И прищурившись, быстро бросил несколько взглядов по сторонам. В большом зале с высокими стенами белого цвета стояли рядом накрытые скатертями длинные столы с явствами, ярко горели масляные лампы, и было полно впух и прах разодетого народу. Все как один дружно пялились на меня. Интересно, откуда Гесен их столько понабрал? Соседи и дальние родственники? Для того, чтобы зафиксировать помолвку большим числом свидетелей, или свадьба тут единственное развлечение, доступное местным феодалам, я сделал не глубокий поклон обществу и выпрямившись, стал смотреть, как мне кланяются в ответ. Прошу вас, господин княжич, стоявший сбоку мажордомом, сделал с поклоном указывающий жест рукой в направлении главного стола, на небольшом возвышении у дальней стены. Киунуф я двинулся вперёд, Следом за мной вошли в зал, стоявшие за дверью, и поэтому невидимые до этого момента публики мои-то и лишь. На Миле и Лоре были облегающие платья глубокого темно-синего цвета, резко отличающиеся по силуэту от широкоюбочных платьев, присутствующих в зале там. Высоко уложенные светлые волосы открывали изящные девичьи шейки, красоту которых подчеркивали сережки, сделанные длинными висюльками. На груди у девчонок через расстегнутый ворот платья Блестели ожерелья в форме слез. Хитро граненое стекло на украшениях пускало лучики даже в неярком свете масляных ламп, выдавая себя за крупные бриллианты. На руках Мила и Лора держали в цвет платья в синие подушечки с вышитыми золотыми нитками монограммами рода альстов, на которых стояли шкатулки с подарками. «Ах!» – выдохнул зал при появлении моих красавиц. «Вот вам и ах!» – подумал я, вспомнив, как я одевал Милу и Лору. Превращение их в тайлиш случилось как-то постепенно и само собой. Наверное, это произошло из-за моей ностальгии по земле Эсфирата. Сначала мне захотелось сделать им нормальные платья, чтобы они не мелькали вокруг меня чёрт-ё-в чём. Новые платья им уже шили, но появляться на публике с тайлиш одетыми в платья служанок было моветоном. Поэтому как-то раз, повинуясь внезапно возникшему порыву, просто положил перед собой на стол лист бумаги и принялся рисовать. Затем я взял свои наброски и пошёл к любимому моему портному, которому я уже источерпал своими капризами, а он мне своими примерками, и у которого в последнее время появилась забавная привычка прятаться при виде меня. Но, как говорится, никто не спрячется, когда я лечу со своим большим скачком. Вытащив портного из его убежища за занавеской, я подтащил его к столу, сунул ему поднос с моими рисунками и принялся объяснять задачу. портной, как обычно, с ходу, даже ещё не вникнув, начал исполнять свою любимую песню: "Ой, не успею, не успею, не успею я пошить". Но разглядев мои эскизы, заткнулся. "Ну так ведь никто не шьёт", с удивлением сказал он, вводя правым указательным пальцем по рисунку. "Значит, ты будешь первым", спокойно ответил я. "Ну это же неприлично", возразил он. "Что неприлично?", спросил я. Ходить в таком платье неприлично для благородной леди, с жаром сказал портной, прижимая левой рукой к груди кусок какой-то тряпки. Вполне возможно, что ткань была частью моего будущего парадного костюма. "Да ну", сказал я. "Ну, если тебя это волнует, то я тебя успокою. Эти платья не для благородных дам". "А, -а могу я спросить, для кого эти платья?", полюбопытство портной. "Для моих служанок", ответил я. "А, -а тогда понятно". «И что же тебе понятно, милейший?» — грозно спросил я, придвигаясь к портному и приближая свое лицо к его лицу. «Что именно тебе понятно?» «Э-э-э, ваша светлость, понятно, что для вашего заказа потребуется дорогая ткань, а ее у меня нет». «Что, прямо-таки не кусочка?» — спросил я. «Честное слово, ваша светлость, нету, нужно покупать». «Ну так покупай, что тебя сдерживает?» Деньги, ваша светлость, вернее их отсутствие, ваш отец, он будет недоволен, если я потрачу выделенные им деньги на что-то другое. Хм, что ж, мы снимаем дело, сказал я. Ладно, ты пока обдумай мой заказ, а я пойду решу вопрос с деньгами. Вопрос с деньгами я пошёл решать к князю, единственному человеку здесь, у которого они водились. Князь был у себя. «Мне нужны деньги». С порога взял я быка за рога, распахнув дверь его кабинета. «Мне тоже», — лаконично ответил он мне, не отрывая голову от внимательно изучаемого им листа бумаги. «Мне нужнее», — ответил я. «Это почему?» — удивился он, поднимая голову. «Тебе на дело, а мне на развлечение», — ответил я. «Значит, мне нужнее». «Хм-м-м», — поперхнулся князь. «Это как?» Дело никуда не денется, его всё равно придётся делать, а вот желание развлекаться может пропасть. Поэтому на развлечения деньги нужно тратить в первую очередь, с уверенным видом провещал я. "Да ты меня так померу пустишь", возмутился князь, откидываясь на спинку кресла и бросая на стол листок. "Не успею, у меня ску работы в своё княжество, так что если кого и пущу, так это только себя", напомнил я ему о приятном. Ты что, намерен пустить по ветру своё княжество? изумился Альст. Отнюдь. Я думаю, с княжеством у меня всё будет в порядке. И что же тебе помешает разорить его с таким-то подходом? прищурившись, спросил князь. Мой отрезу взгляд на вещи. Тогда уже будет не до гулянок, тоже буду, как ты, в дело вкладывать. подлестился я. Хотелось бы мне, чтобы это было так. А зачем тебе деньги? Клюнул он на лесть. Да так, по мелочи то досё, да служанок вот приделать надо, а то ходят как оборванки, небрежно ответил я. Служанок сделал стойку князь. Да, они настолько хороши, что ты опять решил их наградить, ухмыльнувшись, подмигнул он мне. Нормально, не стал уточнять я. Нормально. С ноткой разочарования в голосе повторил князь Видать, он был не прочь более подробно узнать о том, с чего это я решил одарить миру и лору новыми платьями. «Не слишком ли ты их балуешь?» «Да я вроде еще и не начинал», — ответил я. «Не начинал?» — удивился Альст. «А те новые платья, в которых они ходят?» «Но ну, этого же мало. Нужно еще несколько. Не будут же они ходить все время в одном и том же», — ответил я. «Несколько?» Глаза у князя расширились. «Ты знаешь, Эр, я, конечно, все понимаю». Но где я тебе денег наберусь? И так с твоей свадьбой столько потрачено, что я просто не знаю. Так, понятно. У князя, похоже, приступ жадности, и денег он, кажется, не даст. Неприятно, я наморщил нос. Хотя, если тебе очень нужно, я могу дать тебе в долг, неожиданно предложил князь, глядя на меня. В долг? удивлённо переспросил я. А с чего я тебе его верну? Сам же только говорил, что у тебя будет княжество. Да и потом у Фели ведь есть приданое, ответил он. А ведь точно. Я же действительно считай без пяти минут князь. Под это дело ж можно и кредитов набрать. На земле шустрики так и делали, а потом бац, форс-мажоры, деньги отдавать не надо. Главное вовремя смыться. А этот альст ещё тот жук, родному сыну в долг даёт. Хотя, если так подумать, нормальная практика по деловому. Князь с князем дела ведут. «Ну, хотя... все-таки как-то оно не так. Ну да ладно, этику оставим. Мне это предложение очень даже подходит. Сам предложил, так что я тут ни при чем, если мне отдавать нечем будет. Отлично!» «Знаешь, я как-то об этом варианте не подумал», — подыграл я князю. «Но это отличная идея. Сколько ты можешь дать мне в долг?» «А сколько тебе нужно?» — осторожно спросил он. «Мм, даже не знаю. Может, сделаем так?» Если что-то буду покупать, отправляй торговцев к тебе, а ты потом назовёшь мне итог, насколько я нагулял, хорошо? предложил я. Хмм, хорошо, только при условии, что это будут разумные суммы, предупредил князь. Всё будет абсолютно разумно, убедительным голосом сказал я. Получив таким образом кредит доверия, я отправился обратно к портному, размышляя по дороге над тем, насколько будет потрясён альс, когда узнает, что отдавать мне нечем. Поскольку помолвка не состоялась, гнева его я особо не боялся, рассчитывая перевести стрелки на негодяя Гисенна и его ненормальную дочурку, не выполнивших взятых на себя обязательств. Да и потом князь своего сына любит, думал я, шагая к портному. Ну, поорёт малость, да и успокоится. Я же не виноват в том, что Гисенн такой нехороший человек. Князь Аль знает, что Гисенн нехороший человек, убеждать его в этом не нужно. Он просто добавит эти деньги к своему счёту на месьги сэну и все дела. А мне это будет небольшой компенсацией за мои моральные страдания тут. Снова найдя портного за его любимые партиры, я сообщил ему, что деньги есть, и он может начинать творить. На что он мне ответил, что нужно поехать в город, поискать в лавках подходящие ткани. Поскольку до города было, как говорится, рукой подать, то я кликну служанок и сообщил им, куда и зачем мы едем. Девчата за время пребывания в замке малость пообжились, перестали шарахаться от всего и вся и потихоньку начали наглеть. Взялись вступать со мной в длинные разговоры и даже пробовали строить мне глазки. Короткие фразы типа: "Слушаюсь, господин Княжич", "Будет исполнено, господин Риадор", я уже почти перестал слышать. Узнав, что мы едем в город за новыми платьями, милая Лора попыталась начать вязать и даже вроде дёрнулась бросить со мне на шею. Но не бросились. То ли их остановила пропасть в нашем табеле о рангах, то ли моя сестра, хмура, стоящая рядом и наблюдающая за нами. Тебе не кажется, что это уже чересчур? На хмуре в брови спросила она меня. Что именно, сестренка? Прикинулся я валенком. Покупать служанкам дорогие платья, вот что? Сердито ответила Эда. Всем сразу ясно, в чем тут дело. Ну и что? Пожа плечами я. Что хочу, то и творю. Князь я или не князь? Видёшь себя как, как сестра не могла подобрать подходящее слово. Как человек любящий жизнь, подсказал я ей: "Слушай, это, а давай мы тебе платье сошьём? Нет, не платье, а охотничий костюм. Такой миленький зелёный брючный костюмчик с зелёной береткой и зелёненькими перчаточками, он тебе должен очень пойти. Из тебя получится очень милый мальчик, Паш, извращенец", прошептала сестра и, развернувшись ко мне спиной, гордо удалилась. «Не хочешь?» «Это ты зря!» — крикнул я ей вслед. «Девушкам идут мужские костюмы, хотя... Хотя у меня, пожалуй, есть кого превратить в пажей». Я окинул оценивающим взглядом скромно стоящих рядышком Милу и Лору. Поездка в город получилась довольно насыщенной. Мало того, что надо было пошариться по лавкам в поисках подходящего материала, так мне еще пришла в голову мысль о драгоценностях. Платье платьями... Но тайлиж должны ещё сверкать. М да, и как же заставить их сверкать при таких ценах? Шарон де Альст явно крякнет, когда получит счёт на драгоценности. Они совсем драгоценные драгоценности ты сделать можешь? спросил я ювелира. Э, э, что вы имеете в виду, ваша светлость? осторожно поинтересовался тот. Фальшивки сделать сможешь? прямо спросил его я. "Воа, что светлость, но людям вашего положения недостойно носить", начал был тот. "Нимнее, так что не беспокойся, моя гордость не пострадает", перебил его я. "О, э, да. А, а э, кому могу ли я узнать?" понизил голос, полюбопытствовал ювелир, наклоняясь ко мне. "Какие все любопытные!" в своё время уклончиво ответил я. А скажи мне, сможешь ли ты сделать украшение по моему рисунку? Бумага у тебя есть? Полчаса я ему рисовал и объяснял, что мне нужно. Форму украшения я скопировал с видено мной на земле. Раз приходится лепить из простых материалов, будем брать дизайном и хитростью огранки, решил я. Ювелир понял, что ему делать, и взялся изготовить требуемое. Договорившись о сроках и об оплате, я откланялся. Потом мы пошли к башмачнику заказывать девчонкам туфли. Там мне тоже пришлось потратить массу времени, объясняя, чего мне нужно. Опять был вынужден много и упорно рисовать, чтобы до башмачника дошло. В процессе беготни я мимоходом отметил странное выражение глаз Милы и Лоры, когда они смотрели на меня. «В их взглядах появилось что-то такое... особенное, как бы это сказать? Благосклонность, что ли? В общем, если бы мне это было нужно, я бы, пожалуй, решил, что мои шансы очень сильно возросли». Я ругнулся про себя, сообразив, что могут означать такие взгляды. Как бы им ещё ума хватило ко мне ночью не припереться благодарить. Комнаты-то рядом, если я их выставлю, то это будет совсем не айс. По легенде я же с ними сплю, а если выгоню, то растрепят по всему замку. С них станет, будет смешно, только не мне. М да, не было печали, и чего делать? Да и сихот с ними, может, не придут еще. А придут, буду решать на месте. Не спать же мне с ними, в конце-то концов. Решил я, так ничего и не придумав. Выйдя от башмачника, я неспеша направился по улицам городка в сторону оставленных у таверны лошадей, растерянно думая о костюмах пажей для тайлиш. Ткани я купил, пряжи, пуговицы тоже. Перечислял я про себя покупки, однако меня не оставляла мысль, что не хватает какой-то детали, и я никак не мог сообразить, какой. Шпаги. Для пажа нужна короткая шпага или кинжал. Точно. Значит, нужно зайти посмотреть, чем тут оружейник торгует. Может, у него есть что-то подходящее. На расположение лавок я знал, поскольку несколько раз уже успел обойти этот городок за время моей жизни в замке. Можно было никуда не сворачивать. Оружейная лавка была, как говорится, по дороге. Как удачно, господин княжич, что вы ко мне сегодня зашли, восторженно произнёс хозяин лавки. завидев мою персону на своем пороге. «У меня есть пара великолепнейших кинжалов из серых пустошей!» Округлив глаза с придыханием, продолжил хозяин. «Серых пустошей?» – переспросил я. Лично мне кинжалы были совершенно не нужны, но вот интонация, с которой было произнесено, видимо, географическое название «серые пустоши» меня заинтересовало. Любопытно, что это такое спросить? «Хмм, а не попаду ли я в глупое положение?» Может об этих пустошах знает и старый лад, а я полезу расспрашивать, что это такое? Конфус, однако, может уйти, и не маленький, это не замок, где меня все знают. Ладно, позадаю наводящие вопросы. Да ладно, не может быть, недоверчиво махнул я рукой. А откуда тут такое? Это вы совершенно зря так говорите, господин княжич, сделал ведь, что обиделся хозяин лавки. «У меня очень обширные связи, и я могу отыскать практически любой товар, стоит вам только заказать». Продолжил он саморекламу. «Охотно вам верю, уважаемый», — ответил я ему. «Только вот из пустошей как-то сомнительно. Кто же их оттуда приволок?» «У меня есть знакомство среди охотников», — многозначительно ответил хозяин, ставя на стол продолговатый ящик из-под крытого лаком светлого дерева. «Вот, взгляните». сказал он, откидывая крышку. Я с интересом заглянул внутрь. На чёрном бархате в специальных гнёздах лежали два светло-серебристых кинжала совершенно необычного вида. Странность их заключалась в том, что они состояли как бы из двух разных лезвий. Одно лезвие было плоское с острой режущей кромкой по обеим сторонам и скошенным, тоже остро заточенным концом. Затем шла рукоять, набранная из каких-то тёмных колец, затем начиналось другое лезвие. В отличие от первого, оно было очень узким, с острым концом и глой. Скорее это было шило, чем лезвие. По бокам рукояти его обе стороны были сделаны металлические вилки для защиты рук и зажимания клинков вражеского оружия. Оружие древних, благоговейно прошептал хозяин. Древних? Интересно, кто такие? Нужно будет узнать. Серый пустоши древний. А клинки у них достаточно длинные. выглядит как совсем короткий шакс. А ну-ка, вы позволите? спросил я хозяина, протягивая руку. Да, да, конечно, торопливо ответил тот, пододвигая ящик ко мне. Я взял один из кинжалов и потянул его из ящика. Кинжал оказался неожиданно лёгким, с отличной ухватистой рукоятью, удобно лёгшей в ладонь. Не взирая на то, что он имел с двух сторон совершенно разные клинки, он был отлично сбалансирован. Я немного покрутил его в руке, проверяя центровку и примериваясь, затем поднёс к глазам и снова принялся рассматривать. Металл лезвия был голубоватого оттенка, с тонким узором из цветов, похожих на розы, по всей поверхности. Режущая кромка широкого клинка и кончик шила были невероятно острыми. "Ого", с невольным уважением сказал я, осторожно попробовав пальцем остроту кончика. "Да, господин, невероятное качество!" С жаром поддакнул мне хозяин: "И много в пустошах таких вещиц?" небрежно спросил я, осторожно вытаскивая из ящика второй кинжал. "Что вы, господин княжич?" сплеснул руками хозяин лавки. "Оружие древних большая редкость, а найти его в таком прекрасном состоянии вообще чудо". "Ну, понятно, сейчас будет драть за эксклюзив", подумал я, неспешно выполняя небольшую связку для двух коротких шаксов. пойти как шаксы. Ну уж совсем короткие. Однако это не местные кованные железки, совершенно другой уровень. И сколько ты хочешь за них? спросил я, разворачиваясь в боковую стойку. О, господин княжич, это уникальнейшие клинки, можно даже сказать, бесценный, воодушевился хозяин лавки. То есть ты их не продаёшь и хочешь преподнести мне в качестве подарка к свадьбе? уточнил я, продолжая делать упражнения с кинжалами. Тот аж закашлялся. Так да или нет? улыбаясь про себя, переспросил я хозяина. Господин княжич, изменив интонации на просительный заныл он. Ну откуда у бедного хозяина лавки деньги на такие подарки? Я бы и рад сделать вам подарок, но эти кинжалы мне даже не принадлежат. Я взял их на продажу, а то, что я заработаю на этом, такие пустяки. В общем, я понял, Что подарком мне не будет, сказал я, делая печальную физиономию. Господин княжич, ну вы ж поймите, это только из-за моей беспросветной бедности, а не по причине жадности, снова зануд хозяин. И у меня семья. Тогда скажи сколько, сказал я, только без выкрутасов. Господин княжич, без выкрутасов, ну, 50 золотых. Полузадушено просепел хозяин оружейной лавки. Я чуть кинжал не уронил на ногу. Сколько, сколько? потрясённо переспросил я. 50 золотых, с трудом вытолкнул из себя хозяин. Сумма была невероятной. По моим прикидкам, на неё можно было лет до так 10 одному жить и горя не знать. Ну, ты даёшь, с уважением сказал я хозяину. Одно непонятно, «Где ты тут рассчитываешь найти человека, которому жмут кошелек пятьдесят золотых монет?» «Э-э-э, господин княжич, э -э, хочет предложить свою цену?» – ответил тот. «Пять золотых», – ответил я, – «и только по доброте душевной». «Что вы, что вы, господин Ариадор?» – возмущенно замахал руками хозяин. «Это просто смешная цена! Вы шутите?» «Ничего я не шучу», – ответил я. «Посмотри сам». кинжал редкой формы. Ты вот, например, знаешь, кто сейчас может научить, как с ними обращаться? Я лично не знаю. Значит, их можно купить как редкую вещицу, не более, скажем, для коллекции. Идём далее. Кто у тебя тут их купит за такую сумму? Выгляни за дверь. Неужели ты думаешь, что у людей, которых ты там увидишь, есть хотя бы один золотой в кошельке? И ещё, вот тут на эфесах что-то написано. Ткнул я пальцем в три хитро завитых друг вокруг друга иероглифа на эфесе одного кинжала. «Что, ты знаешь? Может, это какое-то древнее проклятие? А? Отвечай!» Наехал я на хозяина лавки. Вообще на них было написано «Чак». Чак неожиданно всплыло в памяти. Оружейная мастера Чака Олениума. Вечный город. «Спасибо тебе, память! Нафиг оно мне нужно сейчас отознать!» «Э-э-э!» – растерянно промычал хозяин. Маги смотрели, проклятий никаких нет. А то прямо маги всё знают, воскликнул я. Любому понятно, что с древними всё не так просто. Если бы маги всё знали, они бы сами стали древними. Что, разве не так? Ну да, древние это не просто, неохотно согласился со мной хозяин. Но 5 золотых за такие кинжалы это это невозможно. Дальше начался банальный торг, в котором я использовал и силу своего логического убеждения, административный ресурс в лице князя, и кое-какие приёмчики, изученные мною на земле. В общем, сошлись мы с ним на 25 золотых. Конечно, значительно меньше начальной суммы, но всё равно очень дорого, что подтвердил и князь, попытавшись опрочитать мне лекцию о вреде мотовства. Начало лекции я честно выслушал, Затем, воспользовавшись подходящим моментом в разговоре, Досталкин жалы. Внимание князя переключилось, и последующая часть лекции оказалась комкнной и неубедительной. Князь принялся рассматривать оружие. А я под это дело попытался выяснить у него пропустящие древних, в итоге наводящих вопросов, я разузнал, что когда-то давным-давно существовало государство, которым правили могучие маги, и жили они не ту жили и правили, как считали нужным. А потом у них чего-то там бумкнуло. То ли зачем-то не уследили, то ли ещё чего развалилось, и там, где это произошло, теперь пустошь, по которой шарится предприимчивый народ, добывая всякие древности. Понятненько, подумал я, склеив общую картину из обрывков добытых сведений. Древние развалины, в которых можно пошарить, ничего интересного, хотя, если маги были могущественны, может, там повезёт найти книги, в которых есть описание порталов и другие миры. Но однако сохранились ли эти книги? Книги это не кинжалы, которые 100 лет пролежат и почти как новенькие. Вот так, отправившись за покупками для служанок, я совершенно случайно обзавёлся почти шакссами. Кинжалы были действительно хороши. Единственным их недостатком было неудобство транспортировки. Со всех сторон торчали острые лезвия, и носить их можно было только за ручку. Ни о каких там нужных речах даже не шло. Зарезаться при таком ношении было плевым делом. Недолго думая, я поручил таскать за мной кинжалы своим тайлиш, сделав для каждого по небольшому чемоданчику, обитому снаружи чёрным бархатом, с вышитой на крышке золотыми нитками монограммой и хрусталиком в правом верхнем углу. Вышло всё очень стильно. На тренировках теперь тайлиш подавали мне оружие, лили на меня воду из больших белых кувшинов после тренировки, растирали полотенцами. Бонусы высокородной жизни На особенно хорошо это стало смотреться, когда я одел милую Лолу в чёрный костюм мальчика-в-пожей, в чёрные береты с белыми перьями и в белые обтягивающие перчаточки. Сестрёнка, как увидела первый раз, так просто онемела. Боже, какой разврат! Всплыла у меня в голове какая-то фраза из земли, пока я ждал, пока это заговорило. Ждал я, оказывается, зря. Это не заговорило, а молча повернулась и ушла.